В профилактории, в котором я проработал более 10 лет, часто бывали такие случаи. Терапевт присылает ко мне на сеанс дыхательной гимнастики человека, у которого в данный момент артериальное давление 180 на 100. Я провожу с ним 1500-2000 стрельниковских вдохов в движении. И если в начале урока пациенту хотелось лечь и не подниматься, то к концу сеанса он бодр, весел, жизнерадостен и смотрит на меня уже совсем другими глазами. После сеанса я прошу пациента сходить к тому же самому терапевту и снова измерить давление. Возвратившись, он счастливым голосом сообщает мне, что его давление 120 на 80, либо почти в норме, то есть где-нибудь 130 на 90. Но я не обольщаюсь. Я знаю, что я не вылечил стойкого гипертоника. Я лишь на несколько часов нормализовал ему давление, и через некоторое время оно вновь у него поднимется. И если мой пациент понимает, какое сильнейшее оружие против гипертонии я вкладываю в его руки и не бросает, а наоборот продолжает регулярно заниматься гимнастикой, его давление стабилизируется». Хватается за нашу гимнастику, как за палочку выручалочку люди, как правило, уже испытавшие гипертонический кризы. Острые приступы болезни с сильнейшей головной болью, с неприятными ощущениями в области сердца и местными артериальными спазмами, мигренью, побледнением и онемением пальцев, судорогами конечностей. Человеку, узнающему, что такое гипертонический криз, не понаслышке. Не хочется вновь переживать подобный кошмар. Поэтому он занимается гимнастикой добросовестно. Труднее поддаётся лечению гипотония, когда систолическое давление снижается ниже 100, а диастолическое ниже 60 мм ртутного столба. Больным гипотоникам очень важно избежать гипотонического криза. Резкое снижение артериального давления, брадикардия, нарушение коронарного кровообращения, головокружение, обморочное состояние могут привести к летальному исходу. Поэтому для больных, страдающих гипотонией, Стрельнинковская дыхательная гимнастика прежде всего является важнейшим профилактическим средством. В моей практике был такой случай, произошедший лет 10 назад. Моя мать попросила меня помочь своей подруге Зое, инвалиду второй группы, которая на протяжении нескольких лет мучилась от хронической головной боли и высокого давления. Я привычно поставил её перед собой и, объяснив первое упражнение нашей гимнастики ладошки, скомандовал: "Начнём". Сделав 5 или 6 шумных, коротких вдохов носом, женщина чуть не рухнула на пол. Я едва успев подержать Зою, усадил её в кресло, о том, чтобы делать гимнастику стоя, не могло быть и речи. Мы стали делать упражнение ладошки сидя. После каждых четырёх шумных коротких вдохов носом, она закрывала от боли глаза, и её вело из стороны в сторону. Мягкое удобное кресло не давало ей упасть. Пришлось отдыхать после каждых четырёх вдохов в движении. Не 3-5 секунд, как обычно, а до 10 секунд. Насчитав 24 раза по четыре вдоха, я дал ей отдохнуть минут 10 и снова насчитал 96 вдохов в движении. Таким образом, Зоя сделала сотень 5 или 6 вдохов в движении. После первых двух-трёх сотен вдохов она уже сидела ровно. Её никедало и с стороны в сторону, а к концу сеанса слегка притупилась головная боль. Я дал ей домашнее задание: повторять этот урок несколько раз в день в течение недели. В следующий свой приезд к матери её подруга выглядела уже совсем по-другому. Глаза не были потухшими и безжизненными, голова перестала болеть, изменился даже цвет лица. Она могла уже делать гимнастику стоя. И мы сделали по одной сотне, отдыхая 3-5 секунд после каждых восьми вдохов в движении: упражнение ладошки, погончики, насос, кошка, обними плечи и большой маятник. Ещё через неделю Зоя делала уже каждое движение по 32 вдоха-движения без остановки с паузами в 2-3 секунды между тридцатками. И я добавил ей новые упражнения: перекаты и шаги. Приехав в следующие выходной, я смог наконец-то дать ей три упражнения головой: повороты, ушки и маленький маятник. Делали мы их очень осторожно, отдыхая от 3-5 секунд после каждых восьми вдохов в движении. Но ну, а ещё через неделю Она могла уже свободно делать весь комплекс упражнений по 32 вдоха движения без остановки и, конечно же, в положении стоя. Периодически приезжая в гости к матери в маленький подмосковный городок, я подкачивала её подругу по Стрельниковские. Через несколько месяцев она снялась с инвалидности и снова возвратилась к любимой профессии шофёра. Однажды она мне рассказала, что, проезжая на машине, повстречала на, на дороге врача, давшую ей полгода назад инвалидность и сказавшей молодой 38-летней женщине. «Ну что же, вы свое пожили, пора уступить вместо другим». Теперь уже, увидев свою бывшую пациентку за рулем грузовика, представитель самой гуманной профессии в мире вытращила на нее глаза и долго смотрела вслед удаляющейся машине. При гипертонической и гипотонической болезнях я рекомендую вам сразу же после прочтения этих строк приступить к выполнению Стрельнизовских дыхательных упражнений. Начать с ладошек и погончиков. Затем сделать упражнение насос, ни в коем случае низко не кланяться. Потом перейти к кошке и закончить упражнением обними плечи. Всего за один урок 30 минут у вас получится 5 сотен вдохов в движении. Делайте подряд по 8 вдохов в движении без остановки. Затем отдых 3-5 секунд и снова 8 вдохов в движении. Итак, 12 раз по 8 вдохов каждого из пяти упражнений. В последующие дни, если самочувствие у вас нормальное, можно делать подряд без остановки уже по 16 или по 32 вдоха движения с отдыхом в 3 или 5 секунд после каждых 16 или 32 вдохов в движении. Если же в данный момент вы находитесь в состоянии гипертонического криза, сядьте на стул или в кресло и начните делать стрельниковскую дыхательную гимнастику, точно так же, как когда-то мы начинали её делать с подругой моей мамы. Зои. По той же самой схеме: сидеть и только по 4 шумных коротких вдоха носом подряд, отдыхая от 3 до 10 секунд. После каждых 4 шумных вдохов носом, без всяких движений, просто сидя в кресле или на стуле. Не забывайте, что выдох должен уходить после каждого вдоха самостоятельно через рот. Не задерживайте и не выталкивайте выдохи. Вдох активный, выдох абсолютно пассивный. Схемы тренировок для подростков, взрослых и пожилых людей существенного различия не имеют.